Глава одиннадцатая. Куин. Чтобы скрыть легкую дрожь в руках, Куин поправила концы рукавов, шагая по коридорам Люнстоуна. С каждым шагом, приближавшим ее к покоям отца в северной башне, пульс девушки усиливался. Когда она дошла до угла ведущего к покрытому ковром лестничному пролету, поднявшись по которому можно было оказаться в его кабинете, Ее плечи напряглись от ужаса. Было странно идти по этим коридорам, когда до окончания выделенного ей срока оставалось еще семнадцать дней. Куин не потерпела фиаско, но все же посмела вернуться с пустыми руками. Так неправильно. Каждый поверхностный вдох приближал ее к разговору, которого она не хотела. Сухожилия в шее напряглись, и световидица, тяжело сглотнув, чтобы взять себя в руки, завернула за угол. В конце коридора ступени, ведущие к конфиладе кабинетов отца, устилал знакомый сиреневый ковер. Расправив плечи, Куин заставила себя пойти вперед. Через несколько минут она будет сидеть перед отцом, пытаясь подобрать слова, чтобы вслух предложить то, о чем любой другой световидец даже не позволил бы себе думать. Возможно, ты ошибся относительно ее цели, относительно этого так называемого царя убийцы Легкие горели, и Куин заставила себя дышать, сминая ногами плюшевый ковер. Она вытерла потной ладони об истертую в дороге блузку для верховой езды и стала преодолевать одну ступень за другой. Сперва одна нога впереди, потом другая. У нее может получиться. Нет, у нее должно получиться. Ради блага страны. Если в ее подозрениях была хоть доля правды, то преследование было даже серьезнее, чем полагал отец. Это бы означало, что настоящий убийца короля Генри все еще бродил на свободе. Она не собиралась отправлять невинного человека на виселицу за чужое преступление. Световидец защищал народ. Световидец ценил долг даже превыше семьи. И каждый день ставил на кон свою жизнь ради высшего блага. Таков был путь световидца. Когда она поднялась по лестнице, то увидела, как блестят золотые лозы, вышитые на богатых пурпурных гобеленах, которыми были увешаны стены. С потолка свисала люстра, хрусталь отбрасывал радужные отблески на золотые нити, вшитые в каждую драпировку. У дальней стены лицом к лестнице стоял письменный стол красного дерева с резными ножками. Размещенный идеально по направлению к ступеням, он не двигался с места уже несколько десятков лет. На стуле за массивным столом красного дерева сидела молодая женщина с длинными светлыми волосами, опершись локтем о столешницу и бубня что-то себе под нос. Лавандового цвета перо дрожало, когда она нацарапывала что-то на пергаменте, лежавшем на столе перед ней. Когда женщина прервалась, чтобы окунуть перо в чернильницу, стоявшую у локтя, оно коснулось ее мягких розовых губ. По обе стороны лестницы у стен приемной стояли черные диваны. На стене над ними висели полноразмерные портреты отца в изысканных мантиях. На каждой картине был запечатлен определенный момент его коронации как генерал-магистра световицев. На первой... Тиоган держал над головой на вытянутых руках огненный меч Суверен. На клинке ревело пламя, запечатленное на картине маслом, а отец приносил бесчисленные клятвы, необходимые для того, чтобы вступить в должность. На втором портрете он стоял, опустившись на колено перед почившим дедом Куин, а тот надевал ему на голову золотой венец. Это была не корона, и он не был предназначен для повседневной носки, но все же символизировал бремя обязанностей, которые ложились на его плечи вместе с новым титулом. За все эти годы в его кабинете ничего не изменилось. Все осталось таким же, как и тогда, когда она уезжала несколько недель назад, кроме очередной незнакомки за столом. Куин не хотелось этого признавать, но она перестала спрашивать имена его секретарей после первого года, проведенного в Люнстоуне. Они не задерживались дольше, чем на два сезона. Но она не могла винить отца за то, что у него были завышенные стандарты. Необходимо было обладать острым умом, чтобы поспевать за его постоянно меняющимися требованиями. Когда Куин подошла, женщина даже не посмотрела в ее сторону. Полностью погрузившись в дела, девушка, закусив губу, занесла перо над пергаментом. На бумагу упала клякса, и она, тихонько выругавшись себе под нос, промокнула лужицу рукавом. Ничего нового, разумеется. Никто в Люнстоуне никогда не слышал, как подходила Куин, и ей это нравилось. Это заставляло всех в замке ходить по струнке. И она частенько пользовалась этой уловкой, чтобы узнать, что люди на самом деле думают о ней и ее семье. Порой правда больно сжалила, но она могла это стерпеть. Старлинг дождалась, пока женщина закончит нацарапывать предложение. Она решила хранить молчание, пока секретарь пишет, чтобы письмо не испортилось, когда Куин ее напугает своим внезапным появлением. Световидица ждала, скрестив руки на груди и разминая больную шею, чтобы скоротать время. Когда девушка, наконец, вздохнула и снова потянулась к чернилам, Куин с трудом подавила нетерпеливый вздох. «Отец у себя?» — спросила она. Девушка охнула и уронила перо на край стола. Чернила брызнули на стол красного дерева, но пергамент остался идеально чист. Широко распахнув карие глаза и раскрыв рот, секретарь некоторое время ошеломленно молчала, пытаясь переварить вопрос. Она, запинаясь, стала подбирать слова. «Леди Старлинг, о, э, то есть доброе утро! Прошу прощения за то, что напугала вас». «Ну что вы!» — судорожно вздохнула юная леди. «Сейчас ваш отец на встрече с генерал-полковником. Доложите вас!» Сердце Куин пропустило удар при упоминании звания Зандера среди световицев. Она всегда завидовала его званию генерал-полковника и тому, какое место он занимал в палате. Нет, быстро ответила она, слишком быстро. Отцовская секретарша нахмурилась, растерянно сведя брови. Учитывая деликатность темы, которую Куин хотела обсудить с отцом, она хотела поговорить наедине. Если Зандер пронюхает об этом, прежде чем будет принято решение и составлен план, Он обратит ее аргументы против нее и украдет задание у нее из-под носа. Кинжал в ее комнате все еще торчал в крепком столе, и будь она проклята, если на ее счету будет еще один крест. Чтобы замести следы и рассеять подозрения девушки, Куин выдавила из себя очаровательную улыбку. Мать научила ее правильно изображать харизму во время фривольных танцев, которые родители заставляли ее посещать последние десять лет. Хоть какая-то польза от тупых реверансов и разговоров ни о чем. Морщинки в уголках глаз, наклон головы вправо, но лишь слегка. Уголки губ слегка приподняты, чтобы убедиться, что они не дергаются из-за притянутой за уши лжи. Когда она улыбнулась, женщина за столом расслабилась. «Не хочу их прерывать», — солгала Куин. «Когда у отца следующее окно?» «Через час, миледи. Приберегите это время для меня, хорошо?» Она развернулась на каблуках и спустилась по ступеням, не дожидаясь подтверждения. «Да, конечно», — пробормотала женщина с ноткой смущения в голосе. Нужно было чем-то занять целый час, и у Куин были идеи на этот счет. Часа бы хватило на библиотеку, и поиск информации о призраке казался достойным усилий. Однако дрожь волнения не дала бы ей запомнить ничего из прочитанного, поэтому Куин решительно отказалась от этого варианта. Если разговор с отцом пройдет хорошо, она попросит дать ей доступ в запретные подземелья в недрах крепости. Лишь члены Палаты световицев имели разрешение пользоваться этими древними фолиантами, но, быть может, для нее сделают исключение, чтобы помочь разгадать эту загадку. Если где-то на этом континенте и имелся ответ, как уничтожить призрака короля Генри, то он должен быть там. Пожалуй, лучше было потратить это время на то, чтобы написать своим информаторам Волкингленни, разузнать о слухах, которые ходили в разных уголках света. Если отослать записку в столицу, информаторы смогли бы подготовиться и ввести ее в курс дела после встречи с отцом. Возможно, у них были мысли по поводу того, куда делся цареубийца. Куин нахмурилась, все еще не уверенная в том, что стоило называть его так «цареубийца». Несмотря на то, что она оказалась на волоске от смерти, это определение казалось неправильным. В голове возник третий вариант, но она попыталась ему сопротивляться. По традиции отец и Зандер всегда общались в зале Старлингов. Это место было доступно лишь членам семьи, и многие считали его самой безопасной комнатой на континенте. У Куин, однако, был способ подслушать их. Все детство она исследовала крепость, построенную предками, и никто из ныне живущих не знал замок лучше нее. В нем были сотни заброшенных коридоров, и один из множества тайных ходов вел прямо к вентиляционной шахте в так называемой укрепленной комнате. То, что семья продолжала проводить собрания в незащищенном кабинете, означало, что о существовании хода было известно только ей поэтому она держала случайное открытие при себе. Судя по следам на пыли, больше никто туда не входил. Это был один из секретов, которые сжирали ее изнутри. Преданная дочь раскрыла бы бреши в защите семьи, но это был ее единственный способ узнавать о заданиях Зандера. Не имей, квин доступа к этому ходу, она потеряла бы ценное преимущество над одаренным братом который частенько пытался сорвать ее задание. Точнее, не будь этого тайного тоннеля, на ее столе было бы на двенадцать крестов больше. Зандер по какой-то причине наслаждался ее промахами. К счастью, она испытывала не меньшую эйфорию, когда одерживала победу, несмотря на его вмешательство. Она не могла позволить себе лишиться доступа в тайный коридор, а потому хранила его в секрете. Спустившись по ступенькам, свитовидица замешкалась, бросив взгляд на канделябр, открывавший тайную дверь. «Может, послушать всего пару минут. Как только получит нужную информацию, пойдет писать информаторам Волкинглен». Когда она потянулась к золотой лампе, в конце коридора зашумела дверная ручка. Куин застыла на месте и оглядела пустой замок вокруг. Заскрипели петли, и коридор без окон озарил солнечный свет. На покрытый коврами пол ступила служанка с покрытой серым шарфом головой, прижав к талии пустую корзину, чтобы закрыть за собой дверь. Чтобы избежать подозрений, Куин сцепила руки за спиной и медленно прошагала к ближайшему портрету. Она остановилась у холста, разглядывая знакомый портрет отца, державшего на вытянутых руках огненный меч суверен и властно и хмуро глядевшего сверху вниз на тех, кто проходил мимо. «Доброе утро, леди Старлинг!» Тепло улыбнулась служанка и, приветственно кивнув, прошла мимо. Куин вежливо кивнула и выдавила из себя очередную очаровательную улыбку в ответ. «Доброе утро!» Служанка открыла дверь неподалеку, ведущую на лестницу для слуг, и стала спускаться по спиральному пролету ступеней. Как только стук ее шагов затих, фальшивая улыбка сошла с лица Куин. Она в последний раз оглядела оба конца пустого коридора и потянула за канделябр. «Пора узнать, чем занимался Зандер, пока меня не было». Пламя затрепетало, когда лампа откинулась на секретных петлях и по коридору разнесся скрип камня о камень. В абсолютно гладкой каменной стене возникла щелка коридора, окутанного кромешной тьмой, и Куин, стиснув зубы от страха, ждала, пока шум умолкнет. Она всегда терпеть не могла эту часть. Благодаря усиленному слуху ей каждый раз казалось, что двери грохочут, когда открываются. Эти коридоры патрулировали особо искусный воин с усиленными органами чувств. И каждый раз, открывая тайный ход, Куин рисковала быть обнаруженной. Как только проход стал достаточно широк, чтобы девушка могла скользнуть внутрь, она метнулась во тьму. Оказавшись на той стороне стены, она потянула за свисавшую цепь, которая соединялась с канделябрами снаружи. Светильник снова встал на место, и дверь с шумом закрылась. Когда тихий скрежет наконец умолк, Куин спокойно выдохнула и призвала огонь в ладони. Пламя зависло над ней, когда магия в крови вспыхнула благодаря усилителю чар огня. В воздухе раздался тихий треск, и импровизированный факел отбросил оранжевый свет на пролет каменных ступеней, идущих параллельно устеленным ковром ступеням в коридоре. Старлинг перемахивала через две ступени разом. Ей не терпелось разумно распорядиться выделенным часом. В пустом коридоре раздавалось глухое эхо разговора, и она подняла руку с горящим в ней пламенем выше, чтобы лучше разглядеть коридор. Тоннель петлял по замку, и бесхозная паутина, свисавшая с потолка, загорелась от ее огня. Старые трупики насекомых, застрявших в паутине, тут же сгорели дотла. Куин, поморщившись, опустила руку ниже и продолжила путь в темноте. Дойдя до развилки, она пошла по знакомому пути налево. Приглушенные голоса стали громче, и хотя девушка все еще не могла различить слова, она узнала оба голоса — Зандер и Отец. Когда их голоса стали еще более различимы, она погасила огонь. Непроглядный коридор снова погрузился во тьму, но теперь путь ей указывала маленькая точка в отдалении, светящая, словно маяк. Солнечный луч проникал сквозь небольшую вентиляционную решетку у самого пола, отбрасывая идеальный прямоугольник на пол. «Намного опаснее, чем мы ожидали», — произнес отец, когда она подошла ближе. Зандер устало вздохнул. «Я знал, что это лишь вопрос времени». Куин присела рядом с вентиляционной решеткой, прислонившись спиной к стене, следя за тем, чтобы обувь не перекрыла солнечный луч. Любой намек на ее присутствие и она рисковала потерять доступ в этот ход. Но что гораздо важнее, если бы ее нашли в тоннеле, это бы разрушило доверие отца. Сердце виновато кольнуло, но Куин расправила плечи и заставила себя остаться на месте. В конце концов, она пришла сюда не для того, чтобы его подслушивать. Она шпионила за Зандером. Но чувство вины не отпускала. Каждый раз, сидя здесь, она рисковала быть обнаруженной. Каждый раз, подслушивая, она ставила под угрозу веру отца в нее. В глубине души Куин понимала, что в конечном итоге ей это аукнется. Однажды отец обнаружит ее, и все усилия, потраченные на то, чтобы заслужить его доверие, пойдут прахом. Это был лишь вопрос времени. И все же Куин возвращалась сюда снова и снова, испытывая зависимость от секретов, как пьяница, шатающаяся походкой, входящей в таверну. Очарованная, попавшаяся на крючок, вечно желающая большего.